Кристи Кострова. Помощница с того света. Серия первая. Глава первая. Что это за вспышка? В кромешной темноте, окружавшей меня словно целую вечность, вдруг появилось пятно света. Оно все увеличивалось в размерах и вскоре затанцевало совсем рядом. Сверкающие блики вытянулись и засияли ярче, и я, наконец, поняла, что они напоминают пляшущее пламя свечи. И эта свеча определенно приближалась. Пока я пыталась сообразить, что это значит, мое несуществующее тело потащило меня прямо к огню. Я глупо забарахталась, пытаясь замедлиться, но меня несло все быстрее. На мгновение передо мной возникла чужая тень, но исчезла быстрее, чем я успела ее рассмотреть. Я же вляпалась в пятно света, словно муха в янтарь, а потом просочилась сквозь него. Короткая вспышка боли и меня выплюнула наружу. Я закачалась в воздухе, медленно осознавая, что бесконечное заточение в темнице вне времени и пространства наконец закончилось. Мой дух призвали. Резкий свет не слепил глаза, но по старой человеческой привычке я зажмурилась. Вокруг должно быть витали запахи, но, как я не пыталась, мне удалось различить только запах табака. В носу тут же засвербело, и я едва не расчихалась. Прежде я не переносила запаха табака. Оказывается, эта особенность осталась со мной даже после всего, что произошло. «Приветствую тебя, дух номер 70344», — произнес низкий бархатистый мужской голос где-то неподалеку. «Ты призвана на службу, которая станет искуплением твоих грехов перед заступницей и всей Раханной». «Чего?» Я поспешно распахнула глаза и увидела перед собой высокого мужчину, державшего в руках магический искрящийся серебром свиток. На вид мужчине было около тридцати. Его темные влажные волосы доставали до плеч, на подбородке темнела трехдневная щетина, а вокруг ярких серых глаз залегли тени. Он был одет в черную рубашку с закатанными до локтей рукавами и такие же черные брюки, на ногах явно поношенные ботинки. Мой взгляд заметался вокруг. Мы находились в небольшом помещении. На полу была начертана пентаграмма призыва. все, как полагается, со свечами и элементами всех пяти стихий. Зато вся остальная комната буквально утопала в хламе. Я мельком отметила три кресла с давно прогнившей обивкой Пять колченогих стульев, два свернутых в рулон истлевших ковра и бесчисленное количество коробок и корзин, наваленных друг на друга. Такое ощущение, словно мужчина просто сгреб все вещи в сторону, чтобы освободить место для пентаграммы. «Ты слышишь, дух?» — повторил мужчина, не сводя с меня напряженного взгляда. Он стоял прямо перед факелом, его лицо заливал свет, не давая возможности хорошенько его рассмотреть. «Слышу!» — прохрипела я. Мой голос скрипел, словно несмазанная амбарная дверь. Еще бы, неизвестно, когда я разговаривала в последний раз. Только сейчас я догадалась посмотреть на себя, насколько это возможно. Что ж, вне всяких сомнений я была духом. Во-первых, я зависла в воздухе в ярде от пола, для верности пошевелила ногами в лодочках на каблуках, и меня тут же повело в сторону. «Над полетами придется поработать». Во-вторых, моя кожа выглядела бледной, практически полупрозрачной. Я ущипнула себя за локоть, кожа даже не порозовела. Напротив, она поглощала даже отблески пламени, чадящих факелов на стенах. На мне была надета узкая юбка, длиной до лодыжек, и блузка с кружевным воротничком. Вся одежда казалась выцветшей под стать облику. Всего остального я разглядеть не могла. Мужчина, что призвал меня, почему-то не додумался предложить девушке зеркало. Заметив, что я закончила осматриваться, мужчина снова заговорил. «По распоряжению суда ты приписана к моему детективному агентству и будешь нести службу, пока не выйдет срок твоего наказания». «Служба распределения решила, что ты подойдешь для этой работы, хотя я ожидал кого-то более внушительного». В его тоне отчетливо послышалась досада. «В крайнем случае займешься нуждами агентства и жалобами горожан». Я покопалась в памяти, но в ней зияло слишком много провалов. Я действительно была осуждена на развоплощение тела. Король считал, что преступники должны приносить пользу, а не гнить в тюрьме» а если лишить их тела, то они никому не навредят». «Но почему? Что я такого сделала?» «Только самые страшные преступления караются развоплощением». По спине пробежала дрожь. В ушах зазвенели слова судьи, равнодушно зачитывающего приговор. Кожа запястья заныла, словно заново ощутив обжигающую поверхность ларокнитовых наручников. Но как я не силилась, больше ничего выудить не удалось. Сколько времени я провела в забытьи, прежде чем мне подвернулась подходящая работа. От висящей в воздухе пыли хотелось чихать, так что пришлось напомнить себе, что это не обязательно. Мне и воздух-то не требуется. Я потрясла головой и прижала ладони к гудящим вискам. Еще одна глупая человеческая привычка. «Погоди», — Медленно произнесла я. «Хочешь сказать, что я буду работать в детективном агентстве? С каких это пор осужденных духов приписывают, куда попало? Это же частное дело, а не государственная служба». «С тех пор, как банки начали в придачу к суде выдавать работников», отчеканил уязвленный моими словами мужчина. «Но если тебя это утешит, я заключил контракт с короной». Часть раскрытых мною преступлений в этом районе оплатит корона. Здесь слишком мало полицейских участков, так что корона поощряет создание новых агентств и даже выдает суды. «В каком таком районе?» — насторожилась я. «В дымках. Это свободный для всех раз район. Мои брови взлетели вверх, а из горла едва не вырвался стон. Иными словами, в трущобах». Если, конечно, за то время, пока меня не было, высокородные человеческие лорды не научились жить рядом с троллями, вампирами, оборотнями и еще десятком куда менее приятных рас. В чем я сильно сомневаюсь. «Меня зовут Адам Блейк», — наконец представился мужчина и деловито продолжил. «Называй меня мистер Блейк. Рабочий день начинается в девять утра». Я разместил объявление во всех газетах «Стокахма», «Так что утром наверняка нагрянут клиенты. Сон тебе не требуется, но до утра ты свободна. Завтра жду тебя внизу ровно в девять часов. Да, эту комнату можешь считать своей и устроить по своему желанию». Договорив, Адам свернул потухший свиток и вышел из комнаты. «Он что, всерьез рассчитывает, что я буду покорно сидеть здесь и являться только на его зов? Магическая сила прикрепила меня к вакансии» и чтобы выполнять работу на отлично, я наверняка смогу перемещаться по всему зданию. Дождавшись, пока мой не особенно вежливый начальник выйдет в коридор, я вылетела из пентаграммы. Несколько секунд ушло на то, чтобы сообразить, как именно нужно передвигаться. Все оказалось до смешного просто. Я управляла своим телом при помощи силы мысли и инерции. В коридоре раздались шаги Адама. Я, последовав на звук, пролетела прямо сквозь стену. Можно было воспользоваться дверью, но ведь это не так весело. Я возникла прямо перед Адамом и громко крикнула «Бу!». Он не шарахнулся в сторону, как я рассчитывала, а всего лишь поморщился. «Что ж, такими штучками его не проймешь». Адам со вздохом обогнул меня и спустился по лестнице на первый этаж. Я полетела следом за ним но мое внимание вдруг привлекло окно в холле. Оно выходило на застроенную двухэтажными домами улицу, но в опустившихся сумерках детали было не рассмотреть. Город явно экономил на фонарях. «Сколько в твоем агентстве сотрудников?» — спросила я, догнав Адама. «Мне нужна компания, раз уж мне торчать тут целыми днями». «Двое», — ответил он и нехотя добавил. «Вместе с тобой и со мной». «Я только-только начал дело». Адам зашел в узенькую кухоньку с покрытой копотью печью в углу. Деревянный стол был усыпан крошками, а в коробке лежал наполовину съеденный куриный пирог. Я принюхалась, но снова ничего не почувствовала. Зато о семье можно не спрашивать. Передо мной определенно ужин холостяка. Адам достал из шкафа бутылку красного вина. Щелкнув пальцами, он создал небольшой сгусток света и поднес к нему бокал. Придирчиво изучив чистоту стекла, он плеснул внутрь вина. «Ладно, он хотя бы маг», — его сила отозвалась легкой щекоткой в висках. Слухи не лгали, духи действительно чуют магию. Учитывая почти полное отсутствие всех прочих органов чувств, кроме слуха и зрения, новость была приятной. Адам поднес бокал к рту, И я отвернулась. «Я бы сейчас все отдала за глоток любимого белого вина». Уставившись на полный пыли буфет, сказала. «Частное агентство в свободном районе — не лучшая идея. Ты погрязнешь в драках и мелких кражах. А учитывая, как мало корона платит частникам, эти деньги даже не покроют расходы». Слова легко сорвались с языка, но, поймав удивленный взгляд Адама, я вдруг запнулась. Кем же я была в прошлой жизни? Понятия не имею, откуда я знаю все это. Адам сжал челюсть, и на скулах заходили желваки. Он и до того не выглядел душкой, но его прищуренные от гнева глаза источали угрозу. В неровном свете магического шара я заметила тонкий шрам, пересекающий его правую бровь. Возможно, не будь я уже мертва, я бы испугалась». Я начинаю жалеть о том, что не отказался от навязанного банком духа. Не думал, что вы такие болтливые. Меня заверили, что аренда духа будет стоить меньше, чем живой сотрудник, а хлопот почти никаких». Упоминание об аренде неприятно кольнуло, и я, фыркнув, развела руками. «Я целую вечность провела на изнанке мира, где приступившие закон духи ждут подходящей вакансии поодиночке», Там, знаешь ли, не было компании для разговоров. Адам отвернулся, а я почувствовала укол совести. Не стоило начинать наше знакомство с рассказа о том, что у него ничего не получится. В конце концов, я не знаю, что толкнуло его на этот шаг. Да я в современном Стокахме мне ничего не известно. Если до ареста я вообще жила здесь, а не где-то еще. Я почти решилась извиниться, Так вдруг по комнате пронесся сквозняк с легким запахом дыма и мокрой шерсти. Фу, неужели здесь живет собака? Я резко выпрямилась и подалась вперед. Эти запахи принадлежали потустороннему миру, иначе я бы их не почувствовала, а ведь во время призыва я видела чью-то тень. Неужели не только я покинула изнанку? Забыв про адама, я пролетела сквозь стену и заметалась по коридору. «Изнанка» — довольно пустынное место, но она принадлежит сразу двум мирам. Нашему Морлерусу, где обитают разумные расы, и Рому, полному безжалостных тварей. Маги давно вычистили «изнанку» от незваных гостей, но изредка мелким существам все же удавалось обойти защиту. За все время пребывания на «изнанке» я видела всего одно такое существо — но и оно исчезло, прежде чем я успела заговорить. Кто бы ни выбрался с изнанки вместе со мной, далеко он не уйдет. Мы оба привязаны к магическому свитку и его хозяину». Из кухни донеслось звяканье бокала, и я подумала, что неплохо было бы оставить Адама и устроить себе экскурсию по дому. «Теперь и мне здесь жить? До тех пор, пока я не отработаю срок своего наказания», и не отправлюсь на тот свет уже по-настоящему. После пребывания в абсолютной темноте и тишине даже коридор казался невероятно интересным местом. Стены были обшиты деревянными панелями, когда-то весьма роскошными, но сейчас пыльными и жалкими. Некоторая мебель почти рассыпалась, но, например, этот столик для корреспонденции будет неплохо смотреться в холле. Всего за несколько минут я облетела остальные комнаты, и пришла к выводу, что здание знавало лучшие времена. Почти везде обои пузырились и отходили от стен, окраска давно облупилась, перекрытия на втором этаже прохудились, а на чердаке жили мыши. А еще здание оказалось куда меньше, чем я думала, и состояло всего из двух этажей. На первом этаже располагались четыре комнаты, если не считать кухню и холл, а на втором и вовсе две Одно из них Адам и выделил мне, что было весьма любезно с его стороны. Скорее всего, прежде дом принадлежал средней руке торговцу, а теперь отошел Короне, ну а Корона и выдала его в аренду Блейку. Я тут же помрачнела, вспомнив о своей участи. Меня продали в аренду так же, как и этот дом. Неужели развоплощенных преступников стало так много, что даже банки начали оформлять аренду? не очень-то приятно ощутить себя живым предметом интерьера. Закончив инспекцию дома, я вернулась к Адаму, в комнату, которую он, судя по всему, отвел под гостиную. Здесь было немного чище, а еще горел огонь в камине. Воздух в комнате показался теплее, чем в коридоре, что довольно странно, вряд ли мое бесплотное тело способно различать температуру. Сидящий в глубоком кресле Адам не удивился моему появлению, И кивком указал на диван напротив. Я воспользовалась предложением. Мгновение я ожидала, что сейчас почувствую бархатистую поверхность обивки, но мое тело зависло в дюйме от нее. От разочарования перехватило дыхание. Неудача с диваном остро напомнила о том, что пусть меня и вернули в реальный мир, я все еще оставалась бестелесным духом. Зданию требуется ремонт, немного сварливо сказала я. И уборка. Это здание лучший из всех вариантов, что я мог себе позволить. На ремонт придется заработать. Я закатила глаза. Дай угадаю, на эту хибару ты тоже взял суду. Глаза адама блеснули, и, к своему удивлению, в них мелькнули смешинки. Он что, действительно смеется? Вот уж не думал, что меня будет отчитывать призрак. Я не призрак, а дух, буркнула я. Впервые порадовавшись своей бледной коже, почему-то его слова меня смутили. Или же дело в уютной обстановке и компании красивого мужчины. Да-да, я читал брошюру. Адам в два глотка допил остатки вина из бокала и продекламировал. Призраками называют людей, что не смогли найти покой после смерти, а духи ⁇ это преступники, осужденные на развоплощение тела. Сколько лет службы указано в моем свитке? Спросила я, не отводя взгляда от пляшущего пламени в камине. «Пятьдесят», — тихо ответил Адам. «Я присвистнула. Высшая мера. Я надеялась, что это подстегнет мои воспоминания, но память упорно молчала. «Если хорошенько постараешься, то детективное агентство Блейк достанется твоим внукам вместе со мной», — хмыкнула я. Несмотря на мой веселый тон, Адам не улыбнулся в ответ. Вместо этого он серьезно спросил. «Как тебя зовут, дух?» «Я не могу звать тебя, дух 70344». «Меня...» Я открыла рот и застыла. «Я... я не знаю». От неожиданности я взлетела в воздух и едва не просочилась сквозь потолок на второй этаж. «Вообще-то это довольно странно». «Хозяевам свитков никогда не давали дела, нанятых на работу духов, чтобы избежать предвзятого отношения. Но сам дух-то должен знать, за что его развоплотили. Я же не помнила ни своего адреса, ни даже имени. Неужели я натворила что-то настолько страшное?» Пробормотав извинения, я вернулась в свою комнату и отыскала там зеркало, прислоненное к стене. Его поверхность покрывал толстый слой пыли. Я решительно стерла его и в изумлении уставилась на отражение. Я узнала как минимум две вещи. При желании я могу прикасаться к предметам. Лицо светловолосой девушки с большими серыми глазами, вздернутым носом и пухлыми губами бантиком мне абсолютно незнакомо.